«Глава тридцать девятая. Что если...» Я закусываю губу, задерживаю дыхание, чтобы не отвлекаться на этот мужественный, волнующий аромат, и смотрю чётко перед собой, на небольшой оголённый участок груди ректора, открывающийся из расстёгнутой пуговицы. «Нет, это не помогает мне успокоиться». «Вижу, вам уже значительно лучше, мисс Антис». Со льдом в голосе произносит ректор... и отступает на шаг. «Тогда почему вы всё ещё не на рабочем месте?» Я собираюсь и поднимаю голову. На лице Рейнарда будто бы маска безразличия, а в зелёных глазах – буря, сносящая меня. «Мне нужно было...» «Мне всё равно, мисс Антис, И ваши походы по...» Ректор поднимает взгляд на надпись «Профессор Голден» на кабинете. «Откуда я вышла?» «Преподавателям Академии...» очень опосредованно относятся к вашим обязанностям. Я ещё не увидел своего расписания на день. И документация на столе секретаря ждёт. «Но вы ведь сами...» Снова пытаюсь оправдаться я. «И почему я испытываю это странное чувство неловкости, будто мне доверяли, а я подвела человека? И это ещё после того, как он меня видел. Чувствую себя как нашкодивший подросток. Глупости-то какие». Уверенность в том, как я буду упорно отстаивать свой перевод, тает. Да, как-то я и не хочу уже переводиться. «Идите», — командует ректор. Я опускаю снова взгляд в пол и растерянно спешу в приёмную ректора. Работа мисс Повти, которая внезапно свалилась на меня, совсем не радует. Из чего она вообще решила так внезапно уволиться? Не могу сказать, что я не рада, но... «Зайдите ко мне в кабинет». Приказывает Рейнард, проходя мимо меня. Я поднимаю несколько тяжёлых папок, которые надо рассортировать, и охаю от боли. Шрам на животе неудачно натягивается, так что пробивает болью до самой головы. Ректор тут же оказывается рядом, подхватывает папки и помогает мне сесть. «Вот об этом надо было беспокоиться, а не о походе к профессору Голдену». Сквозь зубы цедит ректор. «В лазарет». «Или мне вас долечить?» Я понимаю, что снова краснею и отвожу глаза. «Я сама», — шепчу я. «Мне только нужно сделать пару зелий». «Так же, как вы сделали для вашей руки?» С иронией спрашивает Рейнард. Я сжимаю ладонь в кулак. В груди начинает разгораться огонь недовольства. «Это другое. Разве вы не храните какие-то памятные вещи?» Перевожу на ректора взгляд. «Вот, это моя». чтобы не забывала. Его челюсти сжаты так, что мне кажется, что вот-вот услышу скрип зубов. Он подхватывает папки и уносит в кабинет, не закрывая за собой дверь. Срочно нужно купить новые столы и защиту, как я вчера уже упоминал. Серьёзно говорит Рейнерт, садясь на своё кресло и листая бумаги, которые лежат у него. Нужно ускориться с экспериментами и подбором правильных соотношений. Время поджимает. От его слов в сердце поселяется беспокойство. Для чего время поджимает? Не думала, что оно ограничено. Но я всё же сажусь за стол и достаю чистый листок. Чтобы не дать сомнениям одолеть себя, я быстро-быстро набрасываю заявление о переводе. «Профессор Силин, я об экспериментах хотела с вами поговорить». Подойдя к его столу и положив перед ним бумагу, говорю я. «Я бы хотела поменять научного руководителя». Рейнард поднимает на меня прожигающий вопросительный взгляд. Я выдерживаю его с поднятой головой и прямой спиной. Ректор собирается сказать явно что-то колкое и едкое, но стук по косяку прерывает его ещё до того, как он успевает открыть рот. «Здравствуйте!» – раздаётся радостный голос Варгуса. «Вы сказали зайти!» Отчего же он так вовремя пришёл? Не так я хотела ему рассказать о своём решении. Перевожу растерянный взгляд с ректора на Варгуса и обратно. «Как твой зверь?» – в открытую спрашивает Рейнард, совсем не опасаясь, что кто-то услышит. «Профессор Силейн, вы не представляете! Я себя так свободно не чувствовал с самого детства!» Варгус фонтанирует восторгом. «Так сразу и не скажешь, что ещё несколько дней назад он был готов ударить ректора». «Ну почему же не представляю?» Ухмыляясь, говорит Рейнард и крутит в руках моё заявление. «Неужели думаешь, что я принципиально от тебя отличаюсь? Ну, вы же инквизитор, тёмный». Слишком, на мой взгляд, смело рассуждает Варгус. «Вам, наверное, было легче». На мгновение Рейнард бросает взгляд на меня, а потом на бумагу в руках. «И именно поэтому мне было сложнее». Глухо отвечает. а потом всё же рассказывает Варгусу. «Но похоже над тем, чтобы такая свобода была доступна всем драконам. Вам придётся работать одному. Мой приятель переводит ничего не понимающий взгляд на меня. С тобой что-то случилось?» Потом обеспокоенно хмурится. «Или с Алланом? Тебе нужна помощь?» «Нет», – язвительно отвечает ректор. «Мисс Антис прекрасно поможет профессор Голден». Она хочет уйти к нему под руководство. Я ведь всё верно понял из вашего заявления. Варгус сжимает и разжимает кулаки, посматривая на бумагу в руках ректора. Будто хочет рассмотреть поближе, убедиться, что Рейнард говорит правду. Ты сейчас серьёзно лей? Приятель качает головой. То есть все твои мечты, желания, всё отбрасываешь в сторону? А как же спасение драконов? Как же память о твоём? Перестань, Варгус! Останавливаю его я. «Всё совсем не так. Я просто...» «Аспирант Берден, эти вопросы Смисантис решите позже. Тогда же заберёте у неё все данные по последнему эксперименту. Сейчас соберите информацию по всем психотропным смесям, которые употребляются в жидком виде. Распоряжается ректор, а потом достаёт из стола блокнот и передаёт Варгусу. Вот тут ещё одно задание для вас». «Я надеюсь на вашу сознательность». Приятель кидает на меня очередной обвиняющий взгляд и выходит. «Зачем?» – еле слышно цыжу я. «Зачем ты вновь и вновь ломаешь мою жизнь? Зачем делаешь больно? Почему не хочешь просто исчезнуть сейчас, как сделал это пять лет назад?» Рейнард поднимается со своего места и опирается на крышку стола руками, но молчит. «Да, я благодарна, что ты оказался рядом, когда с Аланом произошла эта ситуация. И ты сделал всё, что мог. Но зачем ты лезешь в мою семью? У тебя есть жена. У тебя есть сын. Почему ты до сих пор не предупредил её, что ребёнок может быть в опасности? Что, если с ним случится то же, что с Аланом, а тебя не будет рядом?» Я чувствую, что с каждой фразой я говорю всё громче. Ком в горле постепенно превращается в слёзы, а в голосе появляются всхлипы. «С ним этого не произойдёт», – твёрдо отвечает ректор и смотрит чётко на меня. «Почему? Потому что такой гениальный папа?» «Потому что он не мой сын».